Глава 3. Бродяга по собственной прихоти. Впрочем, до дома Гелеровский так и не доехал. На пароходе оказался капитан Егоров, друг Алексеи Ивановича, между делом предложил: "Да поступаете же к нам в полк, в юнкеры. Из вас прекрасный юнкер будет, и к отцу близко в Ярославле стоим". Возражений не последовало. Перспективы вологодские были весьма расплывчаты. а здесь все-таки что-то более-менее определенное, к тому же неизведанное. Владимир согласился. Трудно судить, понравилась ли ему служба в полку, пожалуй, не очень. Про бурлацкие и крючнические будни Владимир Алексеевич пишет задурно, весело, чуть ли не в каждой строчке похваляясь своей удалью, смекалкой и способностью налаживать контакты с окружающими. Здесь же все иначе. Ясное дело. Ясное дело. Гелеровский похваляется, но как-то вяло, через не хочу. Первые месяцы моей службы нас обучали маршировать ружейным приемом, и я постиг с первых уроков всю эту немудрую науку, а благодаря цирку на уроках гимнастики показывал такие чудеса, что сразу заинтересовал полк. Случались маленькие радости, к примеру, когда барабанщик Шлема Финкельштейн тайно отсылался за водкой. Наш герой не чурался от так называемых «неуставных» отношений. Но, судя по всему, удовольствия Владимир Алексеевич от службы не получал. Месяца через три открылась учебная команда, куда поступали все вольно определяющиеся и лучшие солдаты, готовившиеся быть унтер-офицерами. Нас там положительно замучил муштровкой начальник команды, капитан Иковский. Он давал затрещины простым солдатам, А ругался, как я и на Волге не слыхивал. Он ненавидел нас, юнкеров, которым не только что врыло заехать, но еще вы должен был он говорить. «Эй, вы!» — крикнет, замолчит на полуслове, шевеля беззвучно челюстями. Но понятно всем, что он родителей поминает. «Эй, вы!» — определяющиеся. «Вольно, коровы!» А чуть кто-нибудь ошибется в строю, вызовет перед линией фронта и командует. на плечо кругом в карцер на двое суток к шаговому марш и юнкер шагает в карцер его все боялись конец цитаты правда тут же гилеровский оговаривался меня он любил как лучшего строевика тем более что по представлению вольского я был командиром полка назначен взводным старшим капралом носил не два а три лычка на погонах Но и нашему герою довелось посидеть в карцере. Вот мерзость. Это была глубокая яма в 3 аршина длины и 2 ширины, вырытая в земле, причём стены были земляные, не обшитые даже досками, а над ними небольшой сруб с крошечным окошком на низкой дверке, и с крыши торчала деревянная труба-вентилятор. Пол состоял из нескольких досок, хлюпавших в воде. На нём стояли козлы с деревянными досками и прибитым к ним поленам. постель и подушка. Во время дождя и долго после по стенам струилась вода, вылезали дождевые черви и падали на постель, а по полу прыгали лягушки. Это наказание называлось строгий карцер. Пища фунт солдатского хлеба и кружка воды в сутки. Сидели в нём от суток до месяца. Последний срок по приговору суда. Я просидел сутки в жаркий день после ночного дождя, и ужас этих суток до сих пор помню. Гелеровскому не хотелось писать о своей жизни в Ярославле. Можно предположить, что нашему герою, с измольства нетерпевшему ограничения своей свободы, жизнь в казармах в конце концов показалась невыносимой, и лишь собственная гордость помешала изложить это в моих скитаниях. Да и скучно было все, однообразно, нечего писать. Разве что, как сходил на ветку, станцию, находившуюся недалеко от Ярославля, и посмотрел на так называемых зимогоров, бездомных людей, живших всю зиму в шалашах на земле, он тогда уже был любопытен Даниэльзе. Зимогорам наш герой даже посвятил рассказ и этим не ограничился. В начале 20 века он, как мог, принимал участие в обустройстве быта ярославских зимогоров. Не без его участия Была организована артель трудовой помощи, которая взяла на себя эту миссию. Её члены не забывали Гилеровского и писали в Москву письма. Мы сердечно благодарим за книги и за пожертвования. Посылаем две фотографии, снятые с наших временных жилищ, находящихся на ветке под названием Царская кухня, выстранных нами собственноручно из дранья и старых рваных рагож. Но всё это будет потом. А пока скокота и муштра. В казармах Гелеровский провёл 2 года, после чего был откомандирован в Москву в Йонкерское училище. Так произошла первая встреча Владимира Алексеевича с Москвой, с городом, с которым будет связана вся его жизнь. Эта встреча настолько запомнилась будущему репортёру, что он в подробностях смог описать её спустя 61 год. Наш полупустой поезд остановился на темной наружной платформе Ярославского вокзала, и мы вышли на площадь, миновав галдевших извозчиков, штурмовавших богатых пассажиров и не удостоивших нас своим вниманием. Мы зашагали, скользя и спотыкаясь по скрытым снегом неровностям, ничего не видя ни под ногами, ни впереди. Безветренный снег валил густыми хлопьями. Сквозь его живую вуаль... Изредка виднелись какие-то светлевшие пятна, и только наткнувшись на деревянный столб, можно было удостовериться, что это фонарь для освещения улиц, но он освещал только собственное стёкла, залепленные сырым снегом. Мы шли со своими сундучками за плечами, иногда нас перегоняли пассажиры, успевшие нанять извозчика, но и те проехали Полная тишина, безлюдье и белый снег, переходящий в неведомую и невидимую даль. Мы знаем только, что цель нашего пути Лефортово, или, как говорил наш вожак, коренной москвич, Лафортово. Во, это Рязанский вокзал, указал он на темневший силуэт длинного неосвещённого здания со светлым круглым пятном наверху. Это оказались часы, освещённые изнутри и показывавшие половину второго. Миновали вокзалы, переползли через сугроб и опять зашагали посредине узких переулков, вдоль заборов, разделённых деревянными домишками и запертыми наглухо воротами. Маленькие окна отсвечивали кое-где жёлто-красным пятнышком лампадки. Тьма, тишина, сон беспробудный. Вдали два раза ударил колокол. 2 часа. Это на Басманной. А это Ольховцы, пояснил вожатый. и вдруг запел петухом «Ку-ка-ре-ку». -ку». Мы оторопели, что он с ума спятил, а он еще. И вдруг сначала в одном дворе, а потом и в соседних ему ответили проснувшиеся петухи, удивленные несвоевременным пением петухов, сначала испуганно, а потом зло, залились собаки. Ольховцы ожили, кое-где засветились окна, кое-где во дворах застучали засовы, захлопали двери, послышались удивленные голоса. Что за диво, в два часа ночи поют петухи. Мой друг Костя Чернов залаял по собачьи. Это он умел замечательно, а потом завыл по волчьи. Мы его поддержали. Слышно было, как собаки гремят цепями и бесятся. Мы уже весело шагали по басманной, совершенно безлюдной и тоже темной. Иногда натыкались на тумбы, занесенные мягким снегом. Еще площадь. Большой фонарь освещает над нами подобие окна с тёмными и непонятными фигурами. Это Разгуляй, а это дом колдуна Брюса, пояснил Костя. Так меня встретила в первый раз Москва в октябре 1873 года. Город приглянулся нашему герою. Ещё бы, вместо грязных нар в Николо-Макрисских казармах Ярославля я чутился В роскошном дворце Московского юнкерского училища в Лефортово и сплю на кровати с чистым бельём. Впрочем, и в Москве жизнь не казалась мёдом. Дисциплина была железная, свободы никакой. Только по воскресеньям отпускали в город до 9 часов вечера. Опозданий не полагалось. Будни дни были распределены по часам, учение до упаду, и часто чистил сапоги в уборной ещё Да свету при керосиновой коптилке вспоминал я свои нары, своего шлюму, который ещё затем, получив от нас пятак и огромный чайник, бежал в лавочку и трактир, покупал на две чаю, на две сахару, на копейку кипятку, и мы наслаждались перед учением чаем с чёрным хлебом. Здесь нас ставили на молитву, вели строем вниз в столовую. И давали жидкого козьонного чаю по кружке с небольшим кусочком хлеба, а потом учение, учение целый день. Развлечений никаких. Никто из нас не бывал в театре, потому что на это, кроме денег, требовалось особое разрешение. Всякие газеты и журналы были запрещены, да впрочем, они нас и не интересовали. Одна отрада на меня начальство обратило внимание, как на хорошего строевика и гимнаста. И судя по приёму начальства, мечта каждого из юнкеров быть прапорщиком мне казалась достижимой. Но военная карьера нашего героя оборвалась так же случайно и стремительно, как и бурлацкая. Возвращаясь в училище из увольнения, он нашёл ребёнка, подброшенного. Равнодушно пройти мимо не смог, поднял его и принёс в училище. Дежурный постарался сохранить эту историю в секрете. А ребёнка переправили в полицию. Но на следующий день все юнкера узнали о случившемся, стали дразнить Гелеровского. Всё бы ничего, но об этом происшествии стало известно в высшем чинах, и на всякий случай Гелеровского отчислили в полк по распоряжению начальства и без указания причины. Владимир унижение не снёс и прибыв в полк в тот же в Ярославский Сразу же подал рапорт об отставке. Жизнь опять пришлось начинать с нуля. Закусив в трактире, я пошёл на базар, где сменял шинель, совершенно новую из гвардейского сукна, сшитую мне отцом перед поступлением в училище, и такой же мундир из хорошего сукна на ватное потрёпанное пальто. Кепис менял, прибавив полтину на ватную старую шапку и поддев вниз тёплую душегрейку, посмотрел Зимагор рван-рванию. Только сапоги и штаны с кантом новые. Что делать совершенно непонятно. В таком костюме, да и без рекомендаций место найти сложно. По старой памяти зашёл поесть в казармы. Накормили. Но один поручик, указав на Гелеровского, громко прочёл юнкирам мораль, дескать: "Видите вот, до Зимагора достукался. Наш герой решил больше не посещать казармы". случайно встреченный знакомый накормил в трактире ужином: водка икра, лофит, солянка из стерлядки, рябчики, знакомый не без тол. И незаметно сунул Владимиру рубль с мелочью. Падение было очевидным и стремительным. Проходя мимо военной прогимназии, Елировский увидел, как старожак кулю дрова, попросил: "Братцы, дайте погреться, хоть пяток полешек расколоть, я замёрз". Нет, однако худо без добра, и на гражданке в Гелеровском начал пробуждаться былой кураж. Ну и показал я им, как колоть надо. Выбирал самые толстые, суковатые, сосновые были дрова. И пока другой сторож возился с поленом, я расколол десяток. Ну и здоров, брат ты. На-ка вот, покури. И Бакенбардис сунул мне трубку и взялся за топор. Я для виду курнул раза три, и к другому — Давай, дядя, я бы еще погрелся, а ты покури. — Я не курю. Я по-сухопутному. Вынул из-за голенища берестяную тавлинку, постучал указательным пальцем по крышке, ударил тремя пальцами раза три сбоку, открыл, забрал в два пальца в здоровую щепоть, склонил голову вправо, прищурил правый глаз, засунул в правую ноздрю. — А ну-ка, табачку носового, вспомни дедушку Масалова, Луку с Петром, попадю с ведром. Втянул табак в ноздрю, наклонил голову влево, закрыл левый глаз, всунул в левую ноздрю свежую щепоть и потянул, приговаривая: Клюшницу Марию, птишницу Дарью, косого звонаря, пономаряню хоря, дедушку Якова. И подаёт мне: "Не угощаю всякого, а тебе почёт". Я вспомнил шутку старого нюхаря Костыги, захватил большую щепоть Засучил левый рукав, насыпал дорожку табаку от кисти к локтю, вынюхал её правой ноздрёй и тоже повторил с правой рукой и левой ноздрёй. Эге, -э, да ты нашинский, нюхарь заправдошный. Такого и угостить не жаль. Сторожа составили протекцию, и Гелеровский в одночасье был зачислен в сторажом, с кормёжкой и жильём. Вольная жизнь располагала к озарству и праздному бахвальству. Не утерпел я, вынес опилки, подмел пол, а там на турник, и давай сантуше крутить, а потом в воздухе сальто-мортале и встал на ноги. И вдруг аплодисменты и крики. Новый дядька, а ну-ка еще, еще. На другой день, во время большой перемены, меня позвал учитель гимнастики, молодой поручик Денисов, и после разговоров... привёл меня в зал, где играли ученики, и заставил меня проделать приёмы и на турнике, и на трапеции, и на параллельных брусьях. Особенно поразило всех, что я поднимался на лестницу, притягиваясь на одной руке. Меня ощупывали, осматривали и установили за мной прозвище мускулястый дядька. Но недолго радовался жизни мускулястый дядька. Прошёл слух, что скоро прибывает новый педагог. Из бывших сослуживцев Гилеровского встречаться с ним, конечно, не хотелось. Да и при зачислении Владимир Алексеевич соврал, что раньше служил в цирке. Словом оставаться было не с руки, скандал казался неизбежным. Гилеровский выпросил в счёт заработка рубль, хотел 3, да эконом не дал себя уговорить. Собрал нехитрые вещички и покинул про гимназию. Геляровский не растерялся, сразу направился в пожарную часть и поинтересовался насчёт работы. А с лошадями возиться умеешь? спросили у него. Да я конюх природный, соврал Владимир Геляровский, ступая в казарму. И никаких присяг, медкомиссий и прочих формальностей. По словам нашего героя, новая работа спорилась не хуже предыдущих. Ужинаю щи со снетками и кашу. Сплю на нарах. Вдруг ночью тревога, выбегаю вместе с другими и на линейке еду рядом с брандмейстером, длинным и сухим, с сидящей бородкой. Уж на ходу надеваю данный мне ременный пояс и прикрепляю топор. Оказывается, горит на Подьяческой улице публичный дом Кузьминишны, лучший во всем Ярославле. Крыша вся в дыму, из окон второго этажа полыхает огонь. Приставляем две лестницы. Брандмейстер, сверкая каской, вихрем летает на крышу. За ним я с топором и ствольщик с рукавом. На другой крыше взлетают топорники и гремят ломами, раскрывая крышу. Листы железа громыхают вниз. Воды все еще не подают. Огонь охватывает весь угол, где снимают крышу, рвется из-под карниза и несется на нас, отрезая дорогу к лестнице. Ствольщик, вижу сквозь дым, Спустился с пустым руковом на несколько ступеней лестницы, защищаясь от хлынувшего на него огня. Я отрезан и от лестницы, и от брандмейстера, который стоит на решётке и кричит топорникам: "Спускайтесь вниз". Но сам не успевает пробраться к лестнице и вижу, проваливается. Я вижу его каску наравне с полураскрытой крышей. Не вдали от него вырывается пламя. Он отчаянно кричит: Ещё громче кричит в ужасе публика внизу. Старик держится за железную решётку, которая обнесена крыша. Сквозь дым сверкает его каска и кисть рук на решётке. Он висит над пылающим чердаком. Я с другой стороны крыши по желобу, по ту сторону решётки ползу к нему, крича вниз народу: "Лестницу сюда!" Подползаю, успеваю вовремя перевалиться через решётку и вытащить его, совсем задыхающегося. Кладо рядом с решёткой. Ветер подул в другую сторону, и старик от чистого воздуха сразу опомнился. Лестница подставлена, помогая ему спуститься. Спускаюсь сам, и дваглядя задымлёнными глазами, брандмейстера принимают на руки, в каски подают воды. А ствольщики уже влезли и заливают пылающий верхний этаж и чердаки. Меня окружает публика, пожарные, Брандмейстер, придя в себя, обнял и поцеловал меня. А я всё ещё в себя не приду. К нам подходит полковник небольшого роста, полицмейстер Алкалаев Карагеоргий, которого я издали видел в городе. Брандмейстер докладывает ему, что я его спас. Молодец, братец, представлен к медали. И где же та медаль? А нету. Гелеровский вдруг увидел, что на пожар спешит Его бывшие рота во главе, ясное дело, с капитаном. Он снова застеснялся и убежал в толпу. Странное дело. Наш герой, которого смутить было не так-то просто, почему-то как угорелый бегал от бывших сослуживцев. Что же там в полку произошло такое, о чём он старательно умалчивал? Может быть, причины увольнения из прагимназии и из пожарных были иными? Похоже, что Владимир Алексеевич что-то скрывал. Только вот непонятно, что именно.